Двенадцать. Джейк подождал, пока Роланд с Сюзанной одолеют большую часть пути через пролом и двинулся следом. Сильный порывистый ветер раскачивал мост. Но мальчик не чувствовал ни смятения, ни страха. Он совершенно захмелел. В отличие от Эдди, Джейк никогда не боялся высоты. Ему нравилось здесь наверху, откуда видна была бесконечная стальная лента реки под хмурящимся небом. На полпути через дыру в настиле Роланд с Сюзанной уже добрались туда, где неровная пешеходная дорожка возобновлялась, и теперь наблюдали за остальными. Джейк оглянулся, и сердце у него упало. Обсуждая, как им перебраться на другую сторону, они начисто позабыли об одном участнике своей поисковой партии. У края пропасти, сжавшись в комок, замер охваченный ужасом Чик. Косолап принюхивался к тому месту, где бетон заканчивался, и эстафету принимала ржавая выпуклая опора. — Давай, Чик! — крикнул Джейк. «Чик — Чик! — откликнулся Косолап с почти человеческой дрожью в хриплом голосе. Он вытянул длинную шею вперед к Джейку, но не двинулся с места. Обведенные золотистой каемкой глаза были громадными и испуганными. Новый резкий порыв ветра ударил в мост, и тот... Закачался, заскрипел. Над самым ухом у Джейка послышался резкий звенящий звук. Так лопается от чрезмерного натяжения гитарная струна. Едва не оцарапав мальчику щеку от ближайшего к нему троса, отскочила стальная нить. В десяти футах от Джейка, не сводя с него глаз, припал к настилу бедняга Чик. «Скорей!» — прокричал Роланд. «Ветер крепчает. Давай, Джейк!» «Без Чика не пойду!» И Джейк зашаркал обратно. Не успел он сделать и двух шагов, как Чик робко ступил на опорный пруд. Когти, выпущенные из окостеневших от напряжения лап зверька, царапнули выпуклую металлическую поверхность. Позади косолапа стоял, наконец-то дотащившийся до провала, Эдди, беспомощный и до смерти перепуганный. — Молодец, Чик, умница! — подбадривал Джейк. — Иди ко мне! — Чик, Чик, эйк, эйк! — скрикнул косолап. И быстро потрусил вперед по пруту. Он был почти около Джейка, когда вновь налетел предательский ветер. Мост качнулся. когтичика в поисках опора отчаянно заскребли по металлу, но тщетно. Косолапа развернула, и его задние лапы соскользнули в пустоту. Он попытался зацепиться передними, но зацепиться было не за что. И задние лапы Чика отчаянно задергались над бездной. Джейк выпустил поручень и нырнул за Чиком. Он не видел ничего, кроме обведенных золотом глаз косолапа. — Нет, Джейк! — хором взревели Роланд и Эдди, каждый со своей стороны провала. — Оба слишком далеко для того, чтобы не просто смотреть, но и что-нибудь предпринять. Джейк грудью и животом ударился о металл. Ранец у него на спине подпрыгнул. Мальчик услышал стук собственных зубов. Звук с каким шар в Кегельбане разбивает плотный строй кеглей. Дохнул ветер, Джек вместе с ним ринулся вперед и качнулся в пропасть, обхватив правой рукой опорный пруд, Левой, стараясь дотянуться до Чика, косолап сорвался и, падая, сомкнул челюсти на протянутой к нему руке Джейка. Кисть мальчика немедленно обожгла мучительная боль. Джейк пронзительно вскрикнул, но удержался. Голова опущена, правая рука обвивает пруд, колени, что из силы, упираются в отвратительно гладкую поверхность. На левой руке мальчика, устремив вверх остановившийся взгляд обведенных золотой каемкой глаз, висел Чик. Джейк увидел по морде косолапа вдоль щек. Тонкими ручейками стекает кровь. Его кровь. Потом снова налетел ветер. И Джейк заскользил в пустоту. Тринадцать. Страха дикак рукой сняла взамен пришло уже знакомое молодому человеку странное но желанное бесстрастие он с лязгом бросил инвалидное кресло сюзанны на покрытый трещинами бетон и резво припустил по опорному кабелю позабыв про поручень джейк не с головой висел над пропастью на его левой кисти пушистым маятником раскачивался чик а правая рука мальчугана медленно сползала к краю эдди широко расставил ноги и резко сел Незащищенные яички пребольно вдавило в промежность, но на секунду даже эта невыносимая боль показалась ему вестью из далекой страны. Одной рукой он вцепился Джеку в волосы, другой ухватился за лямку ранца, он почувствовал, что и сам начинает крениться вперед, и на один страшный миг ему почудилось, вот сейчас все они сорвутся и полетят вниз, словно гирлянда из маргариток. Выпустив волосы Джейка, Эдди крепче сжал лямку ранца, от души надеясь, что тот куплен не на дешевой распродаже. Свободной рукой Эдди лихорадочно нашаривал над головой поручень. Одно бесконечно долгое мгновение. Они с Джейком и Чиком медленно съезжали в брешь. Потом молодой человек нашел перила и мертвой хваткой вцепился в них. Роланд, заорал он, срывая голос — Не мешало б чуток подсобить. Но Роланд был уже рядом. Он нагнулся, и Сюзанна, сидевшая у стрелка на закорках, сцепила руки у него на шее, чтобы не нырнуть в пропасть. Подхватив Джейка одной рукой под мышки, Роланд потянул его кверху. Едва оказавшись на опорном пруте, мальчик прижал к себе трясущееся тельце Чика. Левую кисть Джейка то нестерпимо жгло, то пронизывало ледяным холодом. — Пусти, Чик! — Задыхаясь, выговорил он, «Теперь можно, мы безопасности». На один ужасный миг мальчику почудилось, что косолап никогда не отпустит его. Потом челюсти Чика медленно разжались, и Джек смог вызволить руку, окровавленную и помеченную кольцом темных дырочек. Чик, еле слышно пискнул косолап, и Эдди с удивлением увидел, что странные глаза зверька полны слез. Чик вытянул шею и окровавленным языком Лизнул Джейка в лицо. — Ничего, — утешил Джейк, зарывая с лицом в теплый мех. Он и сам плакал. Его лицо было маской потрясения и боли. — Не переживай. Все нормально. Ты ничего не мог поделать. Я не обиделся. Эдди медленно поднимался на ноги. Лицо у него было грязно серым, землистым. Ему казалось, что кто-то залепил ему между ног шаром для игры в кегли. Левая рука Эдди тайком подобралась к паху и ощупал его, определяя, велик ли нанесенный урон. «Хирургу, блин, платить не надо!» — хрипло выговорил молодой человек. «Халява!» «Ты намерен лишиться чувств, Эдди?» — осведомился Роланд. Новый порыв ветра сорвал с него шляпу и бросил в лицо Сюзанне. Та поймала ее и нахлобучила Роланду на самые уши, отчего стрелок стал похож на деревенского «дурачка». — Нет, — огрызнулся Сэдди, — рад бы. — Да лучше поглядите на Джейка, — перебила Сюзанна. — Он истекает кровью. — Да ну, ерунда, — поспешно возразил Джейк и попытался спрятать руку, но не успел. И Роланд осторожно взял ее в свои. Мальчик получил по меньшей мере дюжину глубоких колотых ранок в тыл кисти, ладонь и пальцы. Определить, цело ли кости и сухожилия было невозможно пока Джейк не попытается согнуть руку. Однако время и место никак не располагали к экспериментам такого рода. Роланд посмотрел на Чика. Косолап посмотрел на Стрелка. Выразительные глаза зверька были печальными и испуганными. Он не сделал никакой попытки слезать кровь Джейка, составленных его зубами отметен, хотя это было бы только естественно. «Оставьте его в покое», — сказал Джейк, И покрепче обнял Чика здоровой рукой. Он не виноват. Виноват я, забыл про него. Его сдуло ветром. У меня и в мыслях нет обижать его, успокоил мальчика Роланд. Стрелок нисколько не сомневался в том, что косолап не бешеный. Тем не менее в его намерении не входило, чтобы Чик, уже случайно отведавший крови Джейка, и дальше лакомился ею. Что же до иных хворей, какие могли водиться в крови у Чика, это, в конце концов, по обыкновению должно было решить... — Ка! — Роланд выпростал из-под рубахи угол шейного платка и вытер Чику губы и морду. — Вот так, — сказал он. — Молодчина, хороший мальчик. Чик тихо и невнятно повторил косолап, и Сюзанна, наблюдавшая за происходящим поверх плеча Роланда, могла бы поклясться, что расслышала в голосе зверяка благодарность. Мост качнулся под яростным напором ветра, погода портилась, и быстро... Эдди, надо уходить отсюда, ты можешь идти? Нет, масса, моя ходи, нет, моя ползи. Боль между ног и внизу живота все еще была сильной, но не такой, как мгновение назад. Добро, ну, тронулись, да поспешайте. Роланд повернулся, занес ногу, собираясь шагнуть, и замер. На другой стороне провала стоял, бесстрастно наблюдая за ними, какой-то человек. Он появился, пока общее внимание было сосредоточено на Джейке с Чиком. За спиной у нового прибывшего висел то ли самострел, то ли арбалет. Голова была повязана ярко-желтым шарфом. Концы шарфа полоскались на свежеющем ветру, как вымпелы. В ушах болтались большие золотые кольца с крестами в центре. Один глаз прикрывала белая шелковая повязка. Лицо пестрело багровыми болячками, гноящимися или покрытыми струпьями. Человеку этому могло быть и 30, и 40, и 60. Одну руку он держал высоко над головой. В руке было зажато что-то, чего Роланд не мог разглядеть. Угадывалась только форма предмета, слишком правильная для камня.